также хорошо известны советскому читателю, как читателю ГДР Максим Горький, Михаил Шолохов, Константин Симонов, Александр Чаковский. Ежегодно в ГДР издается до 350 наименований книг и брошюр. Советская билетристика составляет около 40% переводных изданий. На книге Николая Островского «Как закалялась сталь» переизданной в ГДР несколько десятков раз, учатся новые поколения немецкой молодежи. Прямые контакты между братскими странами существуют и в области музыки, и в других областях культуры и искусства. Несколько подробнее хотелось бы остановиться на сотрудничестве в области театрального искусства. Основанное на глубоком взаимопонимании Оно вошло в жизнь ведущих театральных коллективов обеих стран, во все сферы их многоплановой деятельности, от взаимной информации по вопросам репертуарной политики и гастрольных поездок театральных коллективов до обмена опытом оформления спектаклей, творческих командировок деятелей театрального искусства, взаимного участия в постановке спектаклей. Конечно, у каждого участника развития взаимных контактов свои заботы. Но главная практическая отдача совместного поиска – это прежде всего сообща созданные спектакли. За два последних десятилетия перечень таких работ увеличился в несколько раз. Взять, к примеру, оперу. На сцене Большого театра Союза ССР главным режиссером берлинской государственной оперы Фишером была поставлена опера выдающегося итальянского композитора Верди Трубадур. Давнее сотрудничество связывало видного советского мастера оперной сцены Покровского с театрами Берлина и Лейпцига. Здесь им были поставлены оперы «Князь Игорь», Пиковая «Пиковой дама», «Чайковского», «Золотой петушок», «Римского-Корского». Получив из Лейпцига консультации при постановке оперы Вагнера «Золото Рейна», Большой театр Союза ССР оказал, в свою очередь, содействие немецким коллегам в работе над балетом Адана «Жизель». И подобных примеров много. Симонов, Журайтис, Покровский, которые часто посещали ГДР, нередко допоздна засиживались в советском посольстве, рассказывая нам о совместной работе с коллегами из ГДР. В наших беседах не раз затрагивался вопрос о том, что современная тематика постепенно, но неуклонно прокладывает себе дорогу в оперном жанре. О возрастающем интересе к современной тематике в этом одном из сложнейших жанров театрального искусства свидетельствует в частности тот факт, что мастера сцены ГДР с интересом ознакомились с операми «Октябрь» Мурадели, оптимистическая трагедия Холминова «Не только любовь щедрина». Последние годы сотрудничество в области постановки театральных спектаклей еще более оживилось. На сцене Берлинской государственной оперы возобновились спектакли «Князь Игорь и Пиковая дама» в новой постановке Покровского, декорации народного художника СССР Глазунова. В Лейпциге с успехом прошли оперы «Руслан и Людмила Глинки» и «Любовь к трем апельсинам Прокофьева», которые поставили, соответственно, Симонов – и Покровский. Большой резонанс в ГДР вызвали новые инсценировки пьесы Горького, Мещани, Чехова, Вишневый сад. Постановку ряда произведений драматургии осуществили в ГДР советские режиссеры, такие как главный режиссер театра «Современник Волчик» и главный режиссер Московского театра имени Ермоловой Андреев. Советская и русская классическая драматургия занимает ведущее место в репертуаре театров ГДР. Около 100 пьес наших авторов были сыграны в сезонах последних лет на театральных сценах республики. Большой популярностью у местного зрителя пользуются произведения современных советских драматургов Арбузова, Шатрова, Розова, Вампилова, Гельмана, Шварца и других. Хорошие творческие связи установились между театрами Дрездена и Ленинграда, Магдебурга и Донецка, Ростока и Риги, Лейпцига и Киева. Активно развивается сотрудничество и по линии союзов писателей, художников, композиторов.